Глава 19. Место нашей дальнейшей службы даже выглядело скучно. Какие-то жухлые деревца, холмик невзрачный, покрытый непонятной убогой травкой. Все, как я люблю. Потому что от скуки умирать гораздо легче, чем от работы. А От службы увиливать не буду, но ну и задницу рвать тоже не планирую. Хватит с меня уже подвигов. Зато здесь красотища. Есть батальон охраны, у которого есть командир, капитан Седых, И есть рота саперов, у которых что? «Правильно, тоже есть командир лейтенанта Восторецов, А я, значит, руководящий направляющий силы в этом малюсеньком гарнизоне на далекой полузаброшенной сортировочной станции от первоначальной стоянки Доры всего несколько километров. Еще имелись танкисты, но это совсем не в счет. Мы с ними пересеклись буквально на пару часов. Они тут собирали трофеи и выволакивали свое побитое. Два немецких танка, выгоревшие Т-3 и почти целый, только с отдельно лежащей башней Т-2» и один наш Т-26 с разбитыми катками с правой стороны. Руководил всем капитан Башкат, щеголявший как счёрт из известной песни, обильно забинтованный головой. Он рассказал, как они вылетели к пушке почти дуриком, завязался скоротечный бой, в результате которого охрана частично побежала, а частично решил быстренько сдаться. Повезло, можно сказать. Даже следы прошедших боёв видны не очень сильно. Вон воронка от мины, там деревц с пулей пробитый, ветка полуобломанная висит. Ну, трава вытоптана местами, квадраты установленных ранее палаткой имеются, и все, пожалуй. Разворотный круг свеженький от железки сделали, как и нитку. На сове все, на века прокладывали. Шучу, конечно, если продержится эта железка еще пару лет, то только по сильному везению. Да и чтоб они возить, и сотни вагонов не прошло бы, наверное. Поэтому насыпь хлипенькая и шпалы, чистая времянка». Дора впечатляла. Гигантская платформа с длиннющим стволом и прочей машинерией вокруг. Такая махина. Немцы начали готовить позицию под нее. Успели вырыть траншеи длиной метров сто и глубиной местами метров восемь. Но, судя по всему, дорыть еще не успели. В стране сделали еще небольшой участок железки, видать, если надумают стрелять в другую сторону. А что? В нужном месте остановили, застопорили стрелять на здоровье. Возле траншеи путь аж трехколейный начали делать, скорее всего для монтажных кранов, когда все вместе собирать начали бы. Вернее, ствол-то они вон почти собрали, из общей длины 30 с лишним метров 20 точно есть. Вроде как 400 тонн весит, а все в сборе полторы тысячи без малого. Собственное место выбрали из-за сортировочной станции, наверное, чтобы удобнее было все сюда свозить и хранить. Наша задача здесь все подготовить и сберечь. В дела охранников я не лез, оно мне надо? Познакомился, угостил капитана чаем и колбасой, и хватит. Как это им система постов, где скрыты наблюдатели и прочие, смотрел, конечно. На всякий случай несколько уточняющих вопросов задал, чтобы не сложилось у седых впечатление, что мне на все плевать, а потому можно расслабиться. Нет ж, не дождетесь. И ночные подъемы по тревоге обеспечу, и прочие радости, повышающие градус любви простых бойцов к вышестоящему командованию. Симпатия охранников меня волнует мало, они усиленный паек получают, его надо успеть растрясти, пока задница жиром не затекла. С саперами того проще, тем объяснять ничего не пришлось. Задачу уточню чуть погодя, пока ребятам и так есть чем заняться. Землянки копать, ходы сообщения обустраивать, взрывчатые вещества маскировать и безопасность работы обеспечивать. Ахмершин поначалу даже не поверил, что попал в такую пустыню. Он тщательно проверил все окрестности и не нашел ни одной дамы в радиусе 5 километров. Дальше он забираться не рискнул. А когда выяснил, что единственный связи с 40-летней дядькой с щетинистыми рыжими усами по фамилии Черненко и вовсе сник. Сел, нахухлившись на солнышке, и начал читать очередную книжку про разбойника из пещер, прикрыв ее сверху наставлением по обслуживанию винтовки СВТ-40. Финалист чемпионата ⁇ Самый умный командир Красной Армии. Как же? «Ты бы, Ильяс, подумал сначала, что у нас в расположении ни одной СВТ нет. Книгу сюда?» — протянул я руку. Тач, Болковник», — заныл Ахмедшин, — «мне там немного осталось». «Ты сюда загорать приехал. Давай через час доложить мне о возможности подрыва изделия, о необходимом количестве взрывчатки, а также предложение по неизвлекаемости заряда. Вперед, я проверю, а пока почитаю, что там Герман опять натворил». «Генрих, тач, Болковник», — поправил меня Ильяс. «Я ведь, если прикажу, будешь сидеть и руками исправлять, чтобы ни одного Генриха в книге не осталось. Вперед, выполнять приказ!» Зато наш личный особист Евсеев оказался самым въедливым и противным для подчиненных. Ему до всего дело было. А потому до сих пор не вернулся, обеспечивая командованию батальона охраны самые приятные моменты военной карьеры. «Ничего, крепче любить будут, когда расстанемся». Зато вышел Степанов Девич из расположения комбата, просто светился от радости. Навел порядок, как же. — Добрый вы, Петр Николаевич, — сообщил он, едва дошел до меня. — Распустится ведь. надо. заняли штатные места немецких охранников. Осталось только осветить их получше и табличку покрупнее приделать. Отборный дурачье сидит здесь. — Ничего, вы, своим делами занимаетесь, а я нашу охрану обеспечивать начну. — Особист наш, человек-загадка. С одной стороны, суров, безмер, аккуратист, любит, что все по полочкам. И симпатии никому не проявляет, вроде бы. А случилось тогда заморочек со мной, не задумываясь, влез за меня. И скрытно ничего не рассказывал о себе. Я, правда, не расспрашивал сильно, но фотографию носит, прячет в портсигаре. — Степан Авдеевич, у тебя семья есть? — Конечно, я живой человек, и жена, и сыновей двое. — В Москве? — Нет, эвакуировали с другими семьями в октябре 41-го. «Чистополь сейчас». «Ильяс наш из с тех краев». «Да, его родители сильно помогли. Мы как познакомились, он сразу помощь предложил. А так? Весна, голодно, работы нет. Видано ли дело? Профессорские жены за счастье считают, судомойка устроится. Куда там? Надеюсь, кончится здесь, дадут разрешение вернуться». «Надо же, а я и не знал. Ни про семью Степана, ни про помощь от его родни. Хреново я командир, получается». — Дело прошлого, конечно, но любопытство гложет, приступил я к вопросу, который довольно давно меня беспокоил. Помните, когда мы из Москвы выезжали, зуб внезапно заболел. Ну, был такой. Мне показалось, или у Евсеева слегка цвет лица изменился. Так вот, мне интересно, что там на самом деле случилось. Не с целью наказать, между нами, обещаю. Да там такое. Я утром уже собирался позвонить друзьям мои, сообщили, что есть возможность с транспортником слетать в Казань, а там к своим. И мне такая тоска взяла, вот хоть на несколько часов увидеть, понимаете? Понимаю, что только на новое место служба попал, что за начальник, никто толком сказать не может. Рисковать не могу, другой возможности не будет, из вишера не налетаешься. Вот я и... Каюсь, Петр Николаевич, гадко я поступил. А спросил бы, на неделю отпустил. Ты же знаешь, я не красуюсь. Просто в самом начале были несколько дней, когда имелась возможность. Знаю. Я потом сколько раз себя ругал из-за обмана этот глупый, как школьник с уроков сбежал. И что не рассказал? Не так службу начал. Получилось подвести могу. Илья свои предложения ровно через час и озвучил. Я специально проверил, засек время, когда он понес свое обижное лицо к этой самой Доре, надежно укрытой зеленой сетью. Тут, конечно, маскировку тоже менять надо, а то, получается, как у охранник, тоже взяли, что от прежних хозяев осталось. Эх, сюда бы маскировочный взвод, с которым мост прятали. Как там командира? лейтенант Мирсон, Исай Гильевич, гений делать явное незаметным. Как вернемся, там похлопотать, чтобы ему дали отпуск хоть на неделю, пусть своих поищет в Ленинграде. В принципе, ничего особо выдающегося нам не предстоит с точки зрения саперов. Объект только чуть больше привычного, но на то у нас есть всякие умные таблицы и прочая радость. Заложим в ствол заряд, поставим заглушку, если что, взорвем, и после такого надругательства нежная девичья честь Доры не выдержит, останется изделие только на металлолом отправить хотя снаружи, возможно, не очень и видно будет, зато внутри ремонту не подлежит. А еще, конечно, со всех сторон сюрпризов набросаем. Да и лафет тоже. Есть задумочки. Повеселимся. Ахмешина рассказывал про свои хитро-мудрые идеи, а я только кивал и угукал. Красиво все, спору нет. И тут вот так, а с этой стороны по-другому. Прям хоть на выставку достижений на народного хозяйства. Для того, чтобы извлечь заряд, надо сначала потянуть за вторую веревочку, но не до конца. А потом за пятую, и седьмую одновременно, и только потом опять вторую, но уже до упора. Как в каком-нибудь фильме про средневековый замок. Чтобы открылся тайный ход, надо взять определенную книгу с полки и толкнуть специальный кирпич. Вопрос у меня, лейтенант. Выслушав до конца неимоверный по сложности план, спросил я. Давайте представим, что мы с вами в результате вражеских действий погибли или в плен попали, а бумажка, на которой все ходы записаны, осталась в виде закладки в этих самых пещерах. Кивнул я на похождение благородного браконьера, и никто ее там не нашел, потому что любителей читать нет. На растопку Дробязгин пустил или на самокрутки растащили. Получится, что задачу нашу мы выполнили только наполовину, кроме тебя ведь убрать взрывчатку некому, и не пульнет никто из трофейной пушки по канцелярии Гитлера, поэтому предлагаю использовать простой вариант с электричеством. Провода прикопаем, замаскируем, возле динамики пост выставим, чтобы в случае чего крутнуть ручку было кому. Под лафет заложим сколько не жалко, а под ствол того больше. А лучше, — начал Ильяс, — когда приедут и заберут эти трофеи, вот тогда душа моя успокоится, а ты попадешь под кулаки любезной поразки. За что хоть в этот раз? — кивнул я на уже начавшее желтеть правое ухо. — За дело, конечно, — потер пострадавший орган татарин, хотя с другой стороны ни за что. — Это как? Ну-ка, с этого места подробнее, мне даже интересно стало. — Да я пошел к связисткам, они обещали книгу дать, ба читать, «Лунный камень». Старая книга, до революции бечатали. Но, говорит, очень интересно. Я зашел, они работают. И Леночка говорит, — это с которой тебя Параска сняла, когда приехал только. — Там немного не так было, балконник, отмахнулся Ильяс. — Ну, она. Говорит, возьми книгу, вон лежит возле передатчика. А я бы тянулся, тут Бараска зашла и так вышла, что она подумала, что я Леночку за грудь держу. А я книгу хотел достать. И где же лунный камень? Спросил я, отсмеявшись. Я тоже не читал. Бараска забрала, сказала, вернет, когда вернусь. Весь следующий день я пахал, как раб на галерах, пытаясь вовремя сделать то, зачем нас сюда и послали, то есть рыли землю, таскали песок, или просто грунт. Благодаря обширным земельным работам наших предшественников этого добра было в избытке. Жаль только располагать это богатство немного не там, где мне хотелось. Конечно, я носилки сам не носил. Хоть какие-то плюсы от моего звания, кроме пайка и денежного удовольствия, должны иметься. Но указать подчиненным, что и как делать, это уже моя задача. И ведь не доверишь никому, все подчиненные лейтенант целых два умудрились запороть самые простые распоряжения и были отстранены. Но я им не позволил заниматься строевой подготовкой или прочими радостями, где у каждого грамотного командира всегда найдется возможность пофилонить. Ахмедшин уже знал, кто не справился со основными обязанностями, тот грузит чугуней. У нас тут полная демократия, и оба командира набираются руководящего опыта с лопатами в руках. Выстрецов грузит, ахмедшин высыпает. Потом поменяются, чтобы не так обидно было. Обед, кстати, очень достойный. По сравнению с отдельным саперным батальоном, так вообще рестораны пир на весь мир. Суп гороховый на говяжьем бульоне, и не концентрат. Картошка плавает, мясо имеется. На второй вовсе макароны, с подливой, кстати. И это не мне, любимому, а всем бойцам потому что я под подушкой командирской харчей рубаю. Раз попал в такое место, будь добр. Чеку потом, конечно, я своего посербаю, но это не в счет. И ужин привезли вовремя. Я даже удивился слегка. Если и почту подвезут, совсем насторожиться надо будет. Глядишь, платформу поддоры починят, и ее отсюда вывезут. Но я сюда послан для другого. После ужина сходил, проверил, как позицию взрывника оборудовали. Оказалось, всем на загляденье. Не добавить, не убрать, только садись и бди. Остальное завтра доделаем, ерунда осталась. Если честно, марафета немного навести, чтобы перед собой не стыдно было, а готово все и сейчас уже. Вот маскировка только. Так по верхам подшаманили чуток, а больше не успели. Но ночью это не очень важно, а уж завтра развернемся всю ширь. После ужина спать захотелось, хоть спички в веки вставляй. Я уже и умывался, и ходил, а с ног терпеть невозможно. Но ведь как раз на сегодня у нас запланировано первое большое издевательство над личным составом батальона охраны. Подъем по тревоге, выполнение боевой задачи с легкой беготней. Километров пять, не больше. Если бы сам отложил на завтра, допустим, но Евсеев вон стоит уже копытом, землю роет. Нехорошо подводить подчиненного, тем более, что я сам настаивал на проведении мероприятия именно этой ночью. Мы потихонечку двинулись к охранникам чтобы ни у кого соблазна не возникло загодя подготовить подчиненных к внезапной проверке. Капитан Седых тоже был оставлен в неведении. Ему тоже сюрприз будет. Штаб свое расположение охраняют бойцы хорошо. Нас заметили, выяснили, кто такие, хотя и пароль мы правильно сказали. Но помощник начальника караула по вызову прибыл и нас проводил куда надо. К тому моменту приступ сонной болезни у меня рассосался, и я с огромным удовольствием скомандовал заспанному комбату учения личного состава, свободного отнесения службы. Собирались долго, будь это настоящая тревога, половину из них прям в люль похоронили бы, не отрывая головы от подушки. Расслабились, хлопцы. Ничего, дядя Петя и дядя Степа дадут вам жару. Ну и понеслось. Под глухое ворчание вооружились и помчались на заранее распределенные точки. Расстроенный седых изображал пастушью собаку, бегал вокруг строя, рычал на бездельников. Вдруг в эту сладкую для сердца каждого проверяющую картину влезло нечто непредвиденное. Сначала раздался гул самолетов, потом с востока донеслась заполошная пальба. Прибежал, запыхавшись, помночкар и доложил о немецком десанте, летящем с небес. А тут и наземные силы подключились в виде немецких артиллеристов, начавших обстреливать наши позиции. Нападение даже ночным не назвать, среди ночи все неплохо видно, а первые выстрелы раздались и вовсе, когда светать начало. — Конечно же, не могут Ганса отдать нам Дору, спятые видят захватить обратно. ЕФСЕФ здесь командуйте, я начал раздавать ценные указания тотчас, пометуя о той заварушке у штаба фронта. Тогда у особисто получилось снахрапа запихнуть меня в ближайшую щель под предлогом полученных, неведомо от кого, инструкций, а я прятаться в естественных и рукотворных складках местности не намерен. Меня сюда прислали командовать и не задницу беречь. Так что я крупной рысью припустил на свой пост, пока стреляют в стране. Кажется мне, что основное место как раз там. Но мы зря время не теряли, все подготовили, так что пока охрана будет заходить с флангов, я помчусь напрямую. А на месте уже развернулся саперный взвод в перемешку с постами охраны. Стреляют, однако. Правда, это с восточной стороны щедро поливают в воздух Ленинградской области очередями из пистолетов-пулеметов. Тут к нам выдвинулись наземные силы со старыми добрыми маузерами. Винтовка надежная, немцы привычные. Я свалился в первый же попавшийся копчик, да и коты напугав молоденького красноармейца пребывающего в том особом отупении, которое часто наступает в первом бою. Особенно, когда рядом с тобой недавно убили напарника, который, возможно, мог бы что-то подсказать. Красноармеец с непонятной целью распотрошил эндпакет и пытался с его помощью как-то заткнуть дыру на лице покойного, образовавшуюся вместо левого глаза. — Ты что тут творишь, боец? — тряхнул я его за плечи. — Где командир твой? — Так вот, — ткнул он пальцем в покойного. — Командир отделения, сержант Галяков. — А ты кто? красноармеец второго 2-го Лобанов, товар!» «Ну, хоть про себя помнить, не все потеряно. Ротный где?» «Кажись, там!» — ткнул он пальцем куда-то наружу. «Вроде примерно в ту сторону, где и должен быть при отражении нападения на объект Вострецов». Я коротко сообщил Лобану, чем ему надо заниматься до дальнейших распоряжений. Схватил трехлинейку сержанта Галякова и пополз к местному командованию. Как ни странно, но к Вострецову я попал сразу, не запутавшись». Эх, было бы время, прорыли бы нормальные ходы сообщения, а нет недоразумения в виде стрелковых ячеек. Но немцы нам его не дали, вот и приходится ползать, подставляя зад под пули. «Доклад, товарищ лейтенант», — затребовал я, пытаясь отряхнуть бывшую еще совсем недавно чистую и выглаженную форму. «Из-за внезапности нападения подавлены посты охраны почти на всем периметре. Обороняемся здесь, в основном силами роты, потери среди личного состава до взвода». При нового дела, осталось нас тут совсем мало, сейчас подтащат пулеметы, дождутся, когда совсем разведнеется и покрошат нас в мелкий салат. Готовность к взрыву. Пост не отзывается, товарищ полковник. Лейтенант Ахмешин в ваше отсутствие принял решение самостоятельно восстановить. Вострецов еще что-то рассказывал, а у меня в голове складывалась картинка, как Илья с обстрелом ползет к той самой яме. Затарахтел полевой телефон, провода от которого мы вчера разбрасывали по постам. Комороты схватил трубку, послушал и передал ее мне. Лейтенант Ахмедшин докладывает с поста о готовности к взрыву. И что делать? Отобьемся или взрывать?